не при помощи колдовства почтовой марки и ящика а потому что почтальоны собирают письма из ящика и относят их на почту но упрямому королю хотелось чтобы в фантико была почта а кто такие почтальоны спросил он у купца колдуны Нет, нет, объяснил купец. Это обыкновенные люди. Но ходят они в синей цуконной форме, в фуражках с каскардами и с сумками на ремне. Недолго думая, король Коко заказал в Англии сотни суконных карток, фуражек с карточки. Затем он отобрал сотню своих чернокожих подданных и дал каждому сумку на ремне. Как все знают, в Африке очень жарко. Поэтому почтальоны страшно потели в своей суконной форме. Обычная одежда у жителей Фантиппа набедренная повязка и буст. Чернокожие почтальоны не выдержали жары и сняли с тебя брюки и куртки. С тех пор порформы почтальонов королевского Фантипу состояла из набедренной повязки, бус, фуражки, скакарды и толстой сумки. Теперь, когда у короля Куко появились почтальоны, письма вынимали из почтовых ящиков и относили на почту. Но дальше они не уходили. В лучшем случае почтальоны набивали ими свои сумки и разносили наугад по улицам. У африканцев своеобразный вкус. Им нравятся яркие цвета. На улицах столицы королевства Квантибо нередко можно встретить человека в ярко-красной набедренной повязке и с голубыми и зелеными бусами на шее. Разноцветные марки шли по душе чернокожим франтам. Они отклеивали марки с писем и цепляли их на себя. Молодые люди прогуливались под руку вдоль берега, а у них на шее, на плечах, на груди и даже на лбу красовались марки с королем Куком. В то же время в Европе появилось новое увлечение. А многие стали собирать почтовые марки. Среди любителей почтовых марок, их называют филателистами. Редкие марки ценятся очень высоко. Как-то два филателиста приехали в королевство Вантипа. Оба они искали одну очень редкую марку. Редкая она была потому, что королю Куку не понравился портрет, нарисованный на ней. И он запретил выпускать ее. Любители назвали эту редкую марку Красный король Коко» в два с половиной цента. Филателисты сошли на берег, и к ним подбежал туземец, чтобы отнести чемоданы белых людей в гостиницу. На лбу у чернокожего красовался тот самый Красный король Како в два с половиной цента. Марка была одна. А стекло двое. каждый из них хотел ее купить. Послушай. Я дам тебе за марку 6 шиллингов. Говорила А я дам полтора. Поднимал цену другой. Два, два шиллинга. Три. Каждый из них добавлял цену. И в конце концов Марка ушла за восемь с половиной фунтов. Когда король Коко узнал, за сколько белые люди купили марку, которая ему не понравилась, он пришел к ним и спросил: "Объясните мне зачем вам понадобилась старая некрасивая марка? У меня есть много других новых" где я выгляжу намного лучше. Белые путешественники как могли рассказали королю Како о новой европейской моде.